Начальство же, вновь испуганно опустив глаза, проговорило «Поздравляем, картина получила Оскара», на что Меньшов ответил «Ну и чего вы добились, не разрешив мне выехать?» У фильма были сильнейшие соперники, но он в борьбе с ними продемонстрировал свою состоятельность. В то время в США к власти пришел президент Рейган, который уже успел назвать нашу страну империей зла. И на этом фоне присуждение «Оскара» советскому фильму было большим политическим успехом, который, по милости отечественных перестраховщиков, просто проворонили. Одна из особенностей характера Веры Алентовой заключается в том, что она – Человек, который не способен в настоящем времени ощутить счастье в его полной мере. В актрисе постоянно живет тревога, что к хорошему в жизни надо относиться как к чему-то кратковременному, что оно быстро исчезает. Но наверняка у нее были минуты счастья, когда на Мосфильме смотрели картину «Москва слезам не верит» и люди выходили с просмотра просто ошеломленные когда тогдашний директор Мосфильма предсказал фильму большую славу, наконец, когда кинолента стала оскаровским лауреатом. Правда, дома Алентова и Меньшов по поводу Оскара никакого торжества не устраивали, чему было особенно радоваться. Кинематографическим сообществом картина была встречена неприязненно, за нее Меньшов получил много ударов от коллег. Получение «Оскара» вызвало в нашей стране странный резонанс еще и тем, что у Меньшова сразу появились озлобленные завистники. Говорят, один очень известный режиссер, услышав по телевизору слова «Приз вручается советской картине «Москва слезам не верит», буквально на глазах почернел, а потом запил. Но прошло время. Обвинения народных артистов СССР позабылись а зрительская любовь осталась. И сегодня, когда молодые люди называют Москву своим любимым фильмом, становится ясно, что у него впереди еще большая жизнь. Сам лауреат премии Американской киноакадемии Владимир Меньшов впервые взял в руки свою награду только через 8 лет после присуждения Оскара во время первой церемонии вручения Ники. 1988 год. Ему сказали, что дадут только подержать Оскара на сцене, а потом статуэтку надо снова вернуть. Но Меньшов подумал о том, что потом эта награда может заурядным образом затеряться. Просто будет стоять у кого-нибудь на даче. Попробуй, разыщи ее потом. Поэтому, когда он вышел на сцену и получил Оскара в руки, то обратился к залу. Я его так долго не видел. Я вообще не держал в руках своего Оскара. Можно, он у меня хотя бы одну ночь дома постоит?» Все присутствующие в зале зааплодировали. Надо полагать, таким образом разрешили. С тех пор награда и хранится дома у Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Стоит на видном месте, на полке. И каждый, кто приходит к ним в дом, Обычно первым делом просят показать эту награду, что ее владельцы охотно и делают, даже позволяют в руках подержать. Причем объясняют, что она вовсе не золотая, а просто выполнена из металла желтого цвета. Одно время в прессе много говорили об идее продолжения этого культового советского фильма. На проект «Москва слезам не верит 2» пытались сделать народный сбор средств, но сам Меньшов никогда серьезно не обращался к этому замыслу. Во-первых, как правило, продолжения оказываются хуже любого прославленного начала. А во-вторых, о ком надо снимать продолжение? Героям картины в финале уже по 40 лет, значит, сегодня снимать нужно об их детях, а это уже совсем другая история. Меньшову не раз предлагали смонтировать телевизионный вариант фильма, то есть вставить в него неиспользованный материал. Но это не показалось ему творчески интересным. В общем, продолжения этой блистательной картины не будет.